Глава 14. Пепел и туман До берега мы добрались без происшествий. Если не считать стычку с крупной хищной рыбой, похожей на акулу, но с чешуйчатой, как у крокодила спиной, и аж тремя спинными плавниками. Чудище было длиной метра три, и на первый взгляд представляло серьезную опасность для утлых катамаранов баджа Но морские цыгане показали, что гарпуны у них не для того, чтобы спинки чесать. Я и опомниться не успел, как рыбина была убита, тут же выпотрошена и разрезана на несколько крупных кусков. Груз распределили по всем плотам, отходы выбросили и отправились дальше. джан по-прежнему не приходил в себя. Даже Вульф со своим богатым арсеналом лечебных заклинаний и бафов ничего не мог с этим поделать. Физически мастер был в порядке, даже все царапины, полученные за последние несколько часов, успели затянуться. Однако он был крайне слаб и впал в глубокий сон, близкий к коме, и привести его в чувство не получалось. Джия не отходила от него ни на шаг всю дорогу до берега держала его голову на коленях, бережно поглаживая непослушную жесткую шерсть. Я невольно еще больше проникся к этой бедной девчонке. Угораздило же ее влюбиться в того, кто вряд ли когда-нибудь оценит ее чувства, слишком уж он витает в облаках. баджа высадили нас на узкой песчаной отмеле к западу от Белого берега и тут же отправились назад в море. Такое ощущение, что на твердой земле они чувствовали себя неуютно. От наград за спасение они отказались, да и, честно говоря, у нас с Вульфом попросту нечего было им предложить. Корсар выменивают у баджа янтарь и жемчуг на стальные наконечники для гарпунов, крепкие веревки и строительный материал для лодок. У нас в инвентарях ничего такого не завалялось. Я прошелся по песчаной косе, облизываемой прибоем, с наслаждением ощущая под ногами твердую почву. К северу отсюда можно было разглядеть на горизонте массивную глыбу стены буревестников. «Пешком, да еще с Кселаем на руках, нам пришлось бы тащиться туда не меньше пары часов. Но ведь теперь у меня есть маунт, пусть и невзрачный мохнатый тарпан, но призывается он с помощью стандартного заклинания практически в любую точку артара». Вульф тоже призывал своего жеребца, кое-как погрузил на него еле шевелящегося джанжи, привязав к седлу, чтобы не упал. «Джия уселась позади меня» но по дороге постоянно оглядывалась на мастера. «Двинем через ущелье», — предложил Вульф. «Главное — добраться до крепости. А там уж я обеспечу нам хороший конвой от Легиона. Вдвоем сейчас путешествовать небезопасно, тем более с такой обузой. «Разве крепость снова отбили у корсаров?» — удивился я. «Да, буквально несколько часов назад, пока их основные силы были оттянуты к битве у джаки я неодобрительно покачал головой, да уж. И какого спрашивается хрена, я еще недавно геройствовал в очередном штурме. Эта крепость меняет хозяев, как переходящий вымпел. Слишком важный объект, чтобы оставлять противнику, пожал плечами Вульф. И у нас больше людей. Этим нужно было воспользоваться. Может, попробуем на тени птицах? Тут же неподалеку, кажется, была башня. А то по земле, пусть и на маунтах, мы до самой ночи будем добираться до мастерской. Волк, скептически взглянув на Джанжихе, покачал головой. Боюсь твоему ксилайскому другу пока не до полетов. Что ж, ничего не поделаешь. Даже не знаю, что злит меня больше. То, что мастер по-прежнему висит на грани жизни и смерти, и все усилия по его спасению могут вот-вот пойти прахом, или то, что он в таком состоянии не может ответить на мои вопросы. У меня даже закрадывалось подозрение, что слепой Пройдоха симулирует. Но в таком случае ему удалось обмануть всех нас, включая Джию. Она-то переживает за него, не в пример, сильнее меня. На патруль Красного Легиона мы нарвались еще на полпути к крепости. И тут я возблагодарил богов, что с нами был туманный волк. Повинуюсь приказом Центуриона. Легионеры действительно обеспечили конвой через все ущелье, а затем четверо отборных бойцов сопровождали нас по тракту до самого Эревина. Скачка получилась утомительная, хотя аватары игроков и не устают. Просто быстро приелось однообразие. Только скачешь и скачешь, скачешь и скачешь, время от времени подкармливая маунтов стимулирующими зельями. Из развлечений только редкие стычки со зверьем. Мобов-то по пути попадалось полным-полно, но большинство из них не агрелись, завидев наш отряд, а наоборот, улепетывали в страхе. Игроки тоже несколько раз встречались, но чаще всего это были люди из легиона или из альянса, который вокруг него образовался, так что нас, благодаря сопровождению, не трогали. Лишь однажды нарвались на перекрестке, на засаду игроков, противоположной стороны. Хотя тут еще большой вопрос, кто на кого нарвался. Начали-то они бодро, опутали маунтов каким-то заклинанием, сами зашли с инвиза под прикрытием двух лучников, но в потемках, похоже, не рассчитали свои силы. Их было около десятка, и даже с учетом эффекта неожиданности этого было маловато для того, чтобы сходу смести наш отряд. Так что, потеряв двоих в первую же минуту боя, они позорно ретировались. К мастерской Джанжихе мы подъезжали уже в темноте, но увидели ее издалека, потому что она полыхала, как огромный факел. Я, цедя сквозь зубы ругательства, пустил Тарпана во весь опор, обгоняя остальных. Удалось подскакать почти вплотную к горящему зданию, но потом испуганное животное чуть не сбросило меня. Я спешился, и, набросив на себя... В водяную сферу прыжком лягушки взлетел на крышу мастерской. Свой обширный архив записей Джанжи хранит в библиотеке на втором этаже. Окно в нее было прикрыто ставнями, в щель между которыми пробивался едкий серый дым. Ванзив сжала в балку под крышей, я спустился вниз и, оттолкнувшись от стены, будто маятник вышиб хлипкие ставни и залетел в окно. Пламя, получив порцию свежего воздуха из окна, запалыхала еще ярче водяная сфера продержалась недолго пришлось ее обновлять за те несколько секунд что остался без нее понял что чувствует курица запекаемая на гриле хотя я и старался держаться подальше от открытого пламени жар все равно окутывал меня плотным облаком и спрятаться от него было негде но еще хуже было с дымом от него слезились глаза горела глотка а вскоре появился и какой-то дебаф, от которого я начал слабеть с каждой секундой, а перед глазами все поплыло. Очищение, защитное умение стихии воды помогло избавиться от этого эффекта, но ненадолго. Да и вообще в этом пекле все ненадолго. Стопки книг, склянки с чернилами, ворохи пергаментов, деревянные полки, все это отличное топливо. Если бы мы прибыли минут на 10 позже, Уже и спасать было бы нечего. Я, увернувшись, отрухнувшись с потолка горящей балки, ринулся к заваленному горящими бумагами письменному столу. Не обращая внимания на ожоги, начал разгребать эти завалы, пытаясь сбить пламя. «Нужно найти тот самый фолиант с записями Джанжи, который я утаил от админов и передал ему после обнуления. В нем самое важное. И он точно должен быть где-то здесь» слишком здоровенный и тяжелый, чтобы мастер таскал его с собой. «А, проклятье, вот же он!» Фалиант уже вовсю горел. Обуглившиеся листы пергамента скручивались и рассыпались. Я кое-как сбил пламя и, ухватив остатки книги под мышку, бросился обратно к окну. Водяная сфера снова лопнула, исчерпав свой лимит по поглощению урона. Ускорившись всплеском, Одним рывком пролетел между полыхающими шкафами, чувствуя себя цирковым тигром, прыгающим через огненные кольца. Потолочные балки над головой опасно потрескивали. Где-то позади меня с грохотом обрушились перекрытия. В окно я вылетел прыжком лягушки, оставляя за собой дымящийся шлейф, будто огромный человекообразный фаербол. С перепугу даже замедлил полет не сразу, а уже ближе к концу траектории, так что приземление было довольно-таки жестким. Я прокатился по траве, выронив фолиант, едва не приложившись головой о торчащей земли валун. Записи я подобрал раньше, чем ко мне успели подбежать Вульф и Джия. Тяжелый фолиант все еще тлел. Края обгоревших страниц светились алыми полосками. Толстая обложка, сработанная из дерева и тесненной кожи, почти не пострадала, только обгорела сверху. Но вот... Внутри, к сожалению, мало что сохранилось. Я с отчаянием смотрел на хрупкие листы, буквально рассыпающиеся у меня в пальцах, вместе с надеждой докопаться до истины, и жадно всматривался в те из них, на которых еще можно было что-то различить. Вульф, как мог, успокоил рыдающую Джию и отошел в сторону, о чем-то переговариваясь с гильдейцами. Ко мне он подошел через несколько минут. К тому времени от мастерской остался только, облизываемый языками пламени, черный остов. «Что будем делать с ксилаями, мангуст?» — спросил он. «Я думаю отослать их с ребятами до Иревина и снять им комнату в какой-нибудь таверне. Дальше уж они разберутся. Мастерская ведь восстановится после пожара?» «Да, наверное», — рассеянно ответил я, поглощенный изучением остатков записи Джанжи. «Она уже не первый раз горит или даже взрывается». «Но в этот раз пожар как-то очень уж кстати», — покачал головой он. «Что, удалось хоть что-нибудь найти?» «Пока нет». «Ладно, отпущу ребят и посмотрим вместе». «Спасибо, Вульф». Запоздало поблагодарил я его, когда он вернулся. «Не знаю, как бы я один дотащил эту парочку до дома». «А, брось», — отмахнулся он. Что толку, если от дома этого ничего не осталось? Лишь бы сам мастер выжил. Как думаешь, выкарабкается? Он неопределенно пожал плечами. Надеюсь, надо будет присмотреть за ним, заодно и выяснить, что он знает. Если он, конечно, захочет говорить. Мне кажется, наш основной шанс найти ответы — это его записи, но тут все обгорело, ни одной целой страницы, одни фрагменты. Вульф скостовал светящийся шар и подвесил его над нами. Я расположил остатки фолианта на камне, и мы вместе начали сортировать обгоревшие обрывки, аккуратно откладывая в сторону те, на которых еще что-то можно было различить. Еще бы понимать, что конкретно мы ищем и как это трактовать. Ладно бы это был просто текст, пусть и с ксилайскими иероглифами, но каждая страница фолианта Джанжи и стрела какими-то схемами, рисунками, пиктограммами. На одном из них я с удивлением обнаружил набросок портрета все теми же выпуклыми вязкими чернилами, похожими на Сургуч. Он хорошо сохранился, только по краям почернел от огня. И черты лица, несмотря на довольно схематичную рисовку, были очень узнаваемы. Джия Ли, выходит, я зря думал, что мастер. Совсем уж равнодушен к мирской жизни. «Как давно ты в стальных псах?» — спросил Вульф, не отрываясь от исследований. «Почти с самого их основания. А что?» «Не думал сменить гильдию? При твоих талантах тебя везде с руками оторвут. Монахи класс специфический, но при хорошей прокачке могут быть очень полезны, и конкуренция между ними невысокая. Это обычных дуболомов, как грязи». Я пожал плечами. Да я, по сути, сам по себе. С псами бегаю, но только когда мне самому это интересно. И выгодно. Не жалуюсь. У нас в Легионе особо ценным игрокам даже могут выплачивать жалования. И не игровым золотом, а реальными деньгами. Я, усмехнувшись, поднял на него взгляд. Ты что, меня перевербовать решил? Просто предлагаю подумать на эту тему. Тем более, что главную проверку ты и прошел. Ты помог Крушителю. Он этого не забудет. Уж извини, но что-то я сомневаюсь. Ну и зря. Он все запоминает. И хорошее, и плохое. Думаю, если бы ты попросился в гильдию, то мог бы сходу рассчитывать на офицерскую должность. А там и до Центуриона недалеко. Не. Командирские титулы меня точно не прельщают. Я не лидер, Вульф. Да и вообще... Мне эти ваши игры в римских солдатиков не очень интересны. Как знаешь, пожал плечами он. Кажется, обиделся. С другой стороны, я был с ним честен. Меня, правда, не интересовал переход в другую гильдию. И дело даже не в какой-то особой привязанности к псам. Я не командный игрок. Готов действовать в интересах команды, когда это нужно. Готов работать сообща, но не на постоянной основе а когда вижу конкретную цель или когда понимаю, что обстоятельства складываются так, что иначе нельзя. Молчун в этом смысле очень ушлый тип. Сразу видно, что разбирается в людях. Он меня раскусил почти с самого начала, и постепенно мы пришли к такой схеме сотрудничества, которая устраивает нас обоих. Он ведь удерживает меня не столько деньгами, да и деньги-то смешны по меркам его бизнеса. Он понимает, что для меня важна независимость и особое положение в отряде. И осознание того, что сам этот отряд тоже особенный по сравнению с остальными гильдиями. В общем, тщеславный я тип, и пока ничего не могу с этим поделать. Я, конечно, не питаю особых иллюзий. Я, как и все остальные псы, у него на поводке. Но зато поводок этот максимально длинный и надо просто не давать повода к тому, чтобы он укоротился, иначе ошейник может больно впиться в горло. — Стоп! — озадаченно нахмурился Вульф. — Взгляни-ка сюда. Кажется, это похоже на карту с какими-то пометками. Ты разбираешься в ксилайских иероглифах? — Если бы, — хмыкнул я, — но некоторые знаю. — А вот этот? Я склонился над потемневшим обрывком страницы, на котором мы правда угадывались очертания карты Артара. Иероглиф, на который указал целитель, был одним из тех немногих, что мне был знаком. «Бездна», — тихо проговорил я. Да там и без расшифровки было понятно. Под иероглифом был спиралевидный значок, символизирующий портал. А этот? Второй иероглиф был рядом со значком, обозначающим какое-то поселение. Его я не знал, но очертания скал вокруг показались знакомыми. Подожди-ка, разверни вот так, да. Вот тут, к западу, большое плато. Это, похоже, Арнархолд. Значит, вот это джака А это почти точное местонахождение разлома в бездну, в который мы угодили подхватил Вульф. «Да, Джия ведь так и сказала. джанджи заранее знал, где появится разлом, и об этом ему сообщила анна, анна Мы начали лихорадочно перебирать остатки соседних страниц и нашли еще несколько фрагментов карты. Увы, собирать их воедино оказалось непростой задачей. Хреново, когда у пазла не хватает доброй половины деталей». «Вот еще!» — с почти детским восторгом воскликнул Вульф, тыкая в очередной обрывок. «И еще один разлом. Там, на самом краю, на обгорелом участке, угадывался краешек иероглифа «Бездна». «А вот еще!» «Я нашел еще одно обозначение». Провозившись еще не меньше получаса, мы кое-как сопоставили эти обрывки с нашими собственными картами. Ксилайская карта была и сама по себе довольно схематично по сравнению с той что выдавались игрокам а уж то что большая часть ее была попорчена огнем тем более не придало ей точности но координаты трех отмеченных областей нам худо бедно удалось определить получалось что джанджи было известно о том где откроются как минимум три разлома в бездну один возле джааки как раз тот возле которого мы и встретились Еще один в трех сотнях километрах к северо-западу у реки, в которой мы распознали основное русло Ламии. Как раз неподалеку от этого места располагается крепость Красного Орла, главный гильдейский оплот легиона. Третий разлом оказался еще дальше на севере, там, где равнины Лардоса уже постепенно переходят в прибрежную тундру рядом с Северным океаном, а на востоке упираются во Фроствальд отгородившись от этих локаций отрогами ледяного хребта. Эти сведения привели Вульфа в благоговейный восторг. «Ты представляешь, какая это бомба, мангуст! Это же охрененный инсайт!» «Угу. Тем более, что один из разломов должен будет открыться где-то неподалеку от вашей базы. Это прямо подарок судьбы». «И мы им обязательно воспользуемся», — серьезно ответил Вульф. Эти сведения — огромная ценность для Легиона. Подготовим новый рейд и будем караулить появление портала. Знать бы еще, когда и в каком порядке они будут открываться. К тому же тут больше половины карты сгорело. Наверняка отметок было больше трех. Увы, все, что удалось спасти. И пока ничего не указывает на то, где искать Анаану. Да хрен с ней с этой колдуньей. Бездна куда важнее. У нас в руках сведения, которые стоят десятки тысяч золотых. Вот только представитель гильдии, которая могла бы заплатить больше всех, как раз передо мной», — усмехнулся я. «Порой молчание стоит так же дорого, как и информация. Если обещаешь, что то, что мы сейчас нашли, останется между нами, прости, но не могу. Думаю, легионы так передо мной в большом долгу. И крушитель лично». Он поджал губы и долго буравил меня взглядом. Ну что ж, по крайней мере, честно. Мы вместе это нашли, и дело каждого, как распорядиться этими сведениями. Угу. Про долг я тоже передам Стену. Думаю, мы как-нибудь решим этот вопрос. Что собираешься делать дальше? Конкретно сейчас закругляться. Игровой сеанс и так затянулся. Но ну, потом... «Пожалуй, на этом наше совместное путешествие заканчивается, Вульф. Я так понял, что тебя теперь разломы в бездну интересуют куда больше, чем поиски Анааны». Он вздохнул. «Поиски эти опять зашли в тупик, а бездна, вот она, зовет. И тут уже интересы всей гильдии, а не только мои личные. А геомантка, похоже, опять мне не удастся пройти этот чертов квест. Прямо проклятие какое-то». Мы поднялись с земли и пожали друг другу руки. Спасибо за все, Вульф. Было приятно познакомиться. Взаимно. Правда, благодарить меня особо не за что. Ну как же. Замолвил за меня словечко перед Дау. Обеспечил конвой через земли Легиона. Ну и вообще, всю дорогу старался отговаривать от опрометчивых действий. Но вот только не очень-то у меня это получалось, рассмеялся он. Ты все равно лез в самое пекло. О, не переживай. Ни у кого не получается. Провожая взглядом уходящего целителя, я опустился на плоский камень, служивший нам импровизированным столом. И сидел так, пока Вульф не скрылся в темноте. Лишь потом взглянул на зажатый в руке клочок обгорелого пергамента, который припрятал во время осмотра. Этот фрагмент был соседним с той частью карты, Где отмечалось место появления самого северного разлома в бездну, и на нем была еще одна пометка это было не похоже на ксилайский иероглиф, но в том, что это была именно пометка, оставленная Джанжи, я был уверен. Тонкие, разветвляющиеся линии, похожие на ростки лозы с маленькими лепестками, сплетенные в кольцо, символ мне неизвестный, но сама по себе стилистика показалась смутно знакомой. И когда я достал портрет Ананы, Анны, я понял, что не ошибся. Узоры, выведенные белой краской на ее лице, были точь-в-точь точь такими. Я не стал показывать этот фрагмент Вульфу. Он и так узнал сегодня слишком много. Пусть легион занимается своими разломами. Так даже лучше. А у меня в руках, кажется, следующая подсказка. Отмеченное странным символом место было совсем рядом с расположением... Нового разлома в бездну. И при этом далеко на севере от стоянки племени серого тумана. В тех краях оседлых Дау вообще нет. Пастбища там гораздо хуже. А еще в сотни километров на север и вовсе начинается тундра. Может, как раз там и прячется Анна-Ана? Правда, место указано не очень точно, скорее область, чем конкретная точка. Но это уже огромный прогресс в поисках вот только что делать с джанжи попробовать во время следующей игровой сессии все таки вытрясти из него все что он знает но не спугнули я тогда беглянку может быть даже уже спугнул ведь кто то же черт возьми подпалил мастерскую совпадение да черта с два я оглянулся на догорающий остов жилища мастера крыша уже провалилась внутрь обгоревшие опорные балки покосились. Открытого огня почти не было видно, но изнутри по-прежнему валил дым, заволакивающий все вокруг. Хотя нет, просто он сливался с ночным туманом. Небольшой холм, на котором стояла мастерская, был словно островок в бескрайнем туманном море. Небо тоже заволокло облаками, так что даже звезд не видно. И казалось, что этот клочок суши, который можно было разглядеть и есть весь мир, до меня донесся тяжелый мерный топот копыт. Я настороженно оглянулся, всматриваясь в заволакивающий все вокруг туман. Своего тарпана я давно отпустил. Вульф с другими легионерами тоже уехали. Мастерская находится на отшибе. Да, Эревина, четверть часа пути. Здесь никого не должно быть, Но звук был вполне явственным. А когда стук копыт... Раздался совсем близко, я различил у подножия холма силуэт. Дикий тарпан? Может быть, их полно в степях. Хотя для тарпана, пожалуй, крупноват. Я сделал несколько шагов вперед, чтобы получше разглядеть незваного гостя, но животное, фыркнув, взвилось на дыбы, взмахнуло в воздухе передними ногами и, развернувшись, ускакало прочь. Топот мощных копыт отдавался в груди, как «басы мощной аудиосистемы». И, по-моему, я разглядел на голове зверя нечто совсем нетипичное для торпана, да и вообще любой лошади. Длинный, загибающийся кверху рог, похожий на костяной клинок. Или мне все же показалось...